Глава 20. Сюрприз от Фаины. Катя собиралась поговорить с Колосовым сразу же после утренней оперативки. Но тот сначала был у шефа, а затем вообще уехал из главка. Клубные новости пришлось пока отложить. А Катя не знала, куда деть себя от нетерпения. Бессонная ночь, вот странность. Физически на ней никак не сказалось. Вернувшись из клуба, Анфиса поехала к Кате, потому что до Фрунзенской набережной на такси было ближе, чем до родного ей Измайлова. Они приняли горячий душ, напились крепкого кофе и встретили рассвет, треща как сороки, обсуждая увиденное и пережитое. Анфиса кляла себя за то, что в острый момент конфликта позабыла про камеру. «Вот снимки бы вышли, как та на нас с ножом кинулась, а Фанька наблюдала». В семь часов в квартире раздался звонок. Катя схватила трубку, предчувствуя... Звонил недрагоценный. Звонил Мещерский. Храбрился, бормотал. «У нас всё хорошо. Отдыхаем, как ты». «Серёжа, что там у вас творится?» «Не выдержала Катя. Я же чувствую. Не обманывай меня». «У нас...» «Ничего такого, все нормально, не беспокойся. Тут кругом горы и вообще, знаешь, очень красиво». Анфиса только хмыкнула. «Ништяк, ты же видишь, оба живы-здоровы». Ну, может, малость горилки перепили. Но Катя... Тревога, которую она все эти дни гнала от себя, вырвалась наружу. Что-то должно случиться. Она не могла объяснить себя это словами. Что-то случится, и это надо предотвратить спасти. Но кого? Кого и от чего надо было спасать? Драгоценного, о чьем местонахождение там, в Карпатах, она имела самое смутное представление? Или же... На работе, прежде чем засесть за очередную статью для криминальной хроники, она спустилась в розыск. Справилась в отделе убийств, установлено ли, какое растение имитировалось тем пластиковым цветком, извлеченным из трупа Голикова. Но каких-либо данных от экспертов еще не поступило. В отделе убийств кипел ажиотаж. Все были заняты какой-то машиной. Катя поначалу не поняла. Потом прислушалась. Колосовские коллеги связывались с МЧС и службой Мосводоканала. Вызывали водолазов и кран. «В чем дело?» — спросила она одного из оперативников. «На левом берегу, в Химках, в речном затоне у Кольцевой, машина обнаружена. Милицейская «Волга». Видимо, угнанная, затопленная. С катера патруль заметил. Чуть не наскочили на нее, как на риф», — объяснил тот. Никита Михайлович распорядился, как поднимут, осмотреть тщательно салон и багажник. «Это ведь совсем близко, от железнодорожного моста, где тело нашли». Катя недоверчиво выслушала. «Милицейская «Волга»? Какой идиот рискнет угонять именно такую машину?» Она написала очерк, набросала план еще одной статьи. Отвезла материалы в журнал, вернулась в главк. И столкнулась с Колосовым вестибюле. Он тоже только что приехал. Как часто они сталкивались вот так? Случайно. А может, в этом была какая-то закономерность? «Никита». «У меня новости по Фаине Пеговой», — сказала Катя. «Я вчера с ней пыталась познакомиться. Да не слишком удачно». «Пойдем пообедаем, а?» Колосов выглядел задумчивым. Они вышли из главка, перешли на противоположную сторону Большой Никитской. Устроились на летней веранде кафе у консерватории. Колосов заказал себе и Кате по бифштексу с картошкой и жареным луком. «А где ты был?» «Я тебя с утра разыскивала». Катя решила, что свой жареный лук отдаст ему. «Тихомирова на даче навещал», — ответил он. «Ну и что с Пеговой?» Катя рассказала все. Про приятельницу по имени Аля и про нож. Особо. «И там тоже был нож?» — Колосов хмыкнул. «Финку, изъятую у Тихомирова, он успел на обратном пути уже забросить ВКУ на экспертизу». «И она на вас с Анфисой бросилась?» Она нас, как бы это сказать, приревновала к Пеговой. Катя почувствовала, что ей как-то неловко, некомфортно. Этот клуб, 140 по Фаренгейту, эксклюзивный для лесбиянок. И они, Фаина, и это ее психоватая... Ойцева ее фамилия. Кстати, в прошлом профессиональная спортсменка, бронзовая призерка по биатлону. Призерка? Они лесбиянки. Они лесбиянки. «Ты сам говорил, живут в одной квартире, и это как-то не вяжется с тем, что ты рассказывал про Фаину и покойного Голикова». Она умыкнула его на моих глазах из оранжерейного царства, ответил Колосов. Подружку свою кинула, не моргнув глазом. Но, Никита, может, сейчас она и лесбиянка, а до этого имела связь с Голиковым. Косвенно это подтвердил Тихомиров. И арнольд Бойко башку крутила». «Занятная баба!» — Колосов усмехнулся, словно вспомнил что-то. «Ладно, сегодня будем выяснять». «Сегодня?» — ты хочешь сказать? «Дома она сейчас, отсыпается, видно. Часиком к пяти мои орлы ее сюда, в главк доставят. Пора ближе знакомиться с такой неординарной фигурой». По мнению Анфисы, она типичный нарцисс. «Чего? Это в смысле привлекательности?» «В смысле самовлюбленности, самолюбования», — ответила Катя. «Есть такой греческий миф о нарциссе. Он был влюблен в самого себя, точнее, в свое отражение в воде. Нимфа Эхо любила его, но он ею пренебрегал, ей оставалось лишь повторять за ним его же слова. Кстати, они оба изображены на той картине». «Какой еще картине?» Колосов хищно кромсал ножом бифштекс, сочащийся розовым соком. «Царство Флоры. Там у них». «Ну, у них!» Он взглянул на нее. «Ты что не ешь? Катя остынет». «Да, сейчас она кивнула. Только забери у меня жареный лук». До вечера она снова занималась у себя в кабинете статьей. А Колосов то и дело звонил в химки на левый берег, где поднимали со дна зато на машину. В десять минут шестого с КПП сообщили. «Гражданка Пегова Фаина Игнативна здесь, доставлена. Нужно выписать временный пропуск». Катя должна была прослушать запись допроса позже. Колосов, как только Фаину Пегову привели, сразу же включил диктофон. Про себя отметил. Внешне фигурантка никак не изменилась. Глаза не заплаканы, не опухли. «Значит, не слишком скорбела о смерти сердечного друга». Или пока еще не в курсе. Волосы стильно уложены, на лице макияж. А ведь взяли ее не из салона красоты, а из квартиры. Кто же ее причесывает, красит, как куклу Барби? Неужто еще один друг сердечный? Алифтина Ойцева. И вообще, раз они вместе живут, кто у них кто? Кто муж? Кто жена? «В чем дело?» Я вас, кажется, спрашиваю. «В чем дело?» звонят, вламываются в квартиру. Собираетесь, едемте с нами. Это что? У нас опять 37 на дворе. С новым гадом, товарищи. Колосов вернулся к реальности, а то малость повело куда-то в сторону. Разгневанная и от этого особенно красивая Фаина обращалась к нему. Стояла, выпрямив спину, игнорируя предложенный оперативниками стул. Колосов тоже встал из-за стола. Майор Колосов «Уголовный розыск области», — сказал он. «Воронцове не успел вам, Фаина Игнатьевна, представиться». «Воронцове? У Андрея?» — Фаина подняла брови. «Ах, да. Это были вы? И вы из милиции?» «Я из уголовного розыска. Начальник отдела убийств. И приезжал я к Балмашову Воронцова, в том числе и по поводу вас». «Меня? Ну а что я сделала противозаконного?» «Я хотел поговорить с вами о покойном гражданине Бойко. Кажется, вам он был известен под именем Арнольд. Ну и насчет его работодателя, Суслова Аркадия. Я знаю только, что Арнольд... Он погиб, его убили. Фаина, наконец-то, соблаговолила сесть. Полы ее летнего белого пальто из льна разошлись» и Колосову открылись стройные загорелые ноги в открытых босоножках со стразами на умопомрачительной шпильке. «Вы давно его знали?» «Около полутора лет. Близко?» «Хотела узнать ближе, но не успела». «А Голикова Марата?» «Марат? А при тут он? Они не были знакомы с Арнольдом. Я бы такого знакомства не допустила», — Фаина усмехнулась. «Вообще...» У них было мало общего. Кроме одного. Они оба покойники. Что? Ваш знакомый, ваш приятель Голиков Марат Евгеньевич, застрелен. Марат застрелен? Как и Арнольд? Фаина закрыла губы рукой. Боже. Боже мой. Как же это... Нет, это неправда. Вы обманываете, разыгрываете меня. Он мёртв. «Вот снимки с места происшествия». Колосов бросил на стол фотографии. Фаина наклонилась над ними и вскрикнула. Отвернулась. Реакция ее вроде бы вполне соответствовала ситуации. Однако Колосову она показалась все же излишне нарочитой, театральной. Эти жесты, словно заученные на сцене или под объективом камеры. «Когда это произошло?» — спросила она. «В ту ночь. Когда он уехал от вас». «От меня? Откуда вам это известно? Он у меня не был». «Он у вас был, Фаина Игнатьевна, и не надо отрицать очевидные факты». Колосов проверил в ящике стола диктофон. Позже с Катей они фраза за фразой проанализируют ее ответы, ее тон. «Да, конечно, если вы откуда-то знаете...» «Он сам сказал перед смертью? Он не сразу умер, да?» «Был какое-то время жив?» В ее глазах, таких гневных и презрительных минуту назад, читалась лихорадочная тревога. Нет, он умер сразу. В него выпустили три пули. Боже, и в Арнольда тоже стреляли. Я думала, что его убили... Ну, те люди его круга, с которыми он общался. Он ведь сидел в тюрьме. И он этого не скрывал. Но Марат... Боже, что теперь будет с его матерью? Она этого не переживёт. Вы знали его семью? Мы какое-то время жили вместе, ответила Фаина. Потом расстались. Но мы поддерживали ровные дружеские отношения, хотя и виделись потом редко. А что же там в Воронцове? Решили вспомнить старое. Всё произошло совершенно случайно, Фаина скромно потупилась. Я ехала туда по делу и не знала, что встречу его там. Почему он уехал от вас среди ночи? Это некорректный вопрос, молодой человек. Это важный вопрос. Останьте он у вас до утра. Он был бы жив, наверное. Он всегда был хозяином своих поступков. Хотел оставался, хотел уходил. Вы поссорились? Нет, мы не ссорились. Так почему же он уехал? «Почему помчался от вас не к себе на квартиру, а к матери на Краснопресненскую?» «К матери?» — Фаина помолчала. «Надо же». Он всегда убегал к ней. К маменьке под крыло в трудные моменты жизни. «Ночь с вами стала для него трудным моментом?» «Думайте, что хотите», — она отвернулась. «Он просто уехал, а я не стала его удерживать. Считайте, это моя вина». «Только это...» Она молчала. «Только это ваша вина, Фаина Игнатьевна?» Повысил голос Колосов. «А не странно вам, что люди, которые, как бы это сказать, входят с вами в контакт, испытывают к вам чувства, вдруг умирают один за другим?» «Это вопрос ко мне?» «Вам не кажется это странным?» «Меня это пугает». «Бойко, Арнольд, присылал вам цветы?» «Иногда». А Голиков? Мы не виделись с ним очень давно. Значит, от него вы букетов из царства Флоры не получали? Нет, а при тут это? Арнольд присылал, привозил вам всегда только живые цветы, или же искусственные тоже? Искусственные? Я не понимаю. Искусственные обычно покупают для кладбищ. Для мертвых? Колосов прищурился. Черт, а эта мысль. «Что она, просто так сболтнула? Или что-то знает про искусственные цветы?» «При тут цветы? Тут можно курить?» Фаина достала из сумки сигареты. «Я в себя никак не приду». Колосов щёлкнул зажигалкой. Она подалась вперёд, прикурила. Он ощутил аромат её духов. «Скажите, Фаина Игнатьевна, ваш отец, он умер?» «Я это знаю. Мы с мамой с ним не общались». «Я знаю, каким будет ваш вопрос. Я знаю, кем был мой отец. Да, был судим и сидел. Но моя мать порвала все отношения с ним еще, когда я была девчонкой. Последнее известие о нем было, что он скончался. Щеки Фаины вспыхнули. Я не была на его похоронах. Я вообще все эти годы старалась забыть, что у меня был отец». Колосов молчал. Этой тирадой она ответила на все. Или почти на все. Вам стыдно было иметь такого отца? Стыдно? Да, если хотите. Я публичный человек. Иногда ко мне приезжают журналисты. Спрашивают, не как вы, конечно, но тоже интересуются многим, личной жизнью, например. И что я должна отвечать? Что мой отец был уголовник? Что он сидел несколько раз? Кстати, а вы знаете, за что он был судим? Смутно. Мама об этом особо не распространялась. Я только знаю, что за какие-то хищения у нас была полная конфискация. Забрали вещи, картины. А до этого у нас было много хороших вещей. Я это помню, хотя и была еще мала. Да что вы понимаете? Он мне сломал жизнь, мой отец. Меня не приняли в университет из-за него. И из театральной школы меня вытурили, когда узнали, что он сидит. «Но при тут вот сейчас он?» «Арнольд никогда не проявлял интереса к вашему отцу?» «Нет». «Но он знал, чья вы дочь?» «Знал... кажется, знал. Они... эти... ну, эти... Они же всё друг про друга знают». «Но Арнольд был залётный. Гастролёр». «Что? Я не понимаю». «Дела, по которым он был судим...» проходили на Дальнем Востоке, в Сибири, а в Москве он... О, у него и в Москве были связи, усмехнулась Фаина, а Колосов мысленно послал проклятие нерасторопному агенту Пашки Губки, который знал или прикидывался меньше, чем это гламурное дива. А его босс? Суслов, Аркаши Козырной. «Это что, его кличка?» — Фаина презрительно скривила губы. «Его я вообще не знаю». «Видела несколько раз в клубе, когда мы ходили туда с Арнольдом». «В каком клубе? В разных, и, кажется, в ресторане». «Когда вы видели Арнольда в последний раз?» «Мы редко общались. Поймите, он был человек для меня мало интересный. «Он был в вас безответно влюблен, так что ли?» — Колосов усмехнулся. «Он был мужчина. Я ему нравилась, и я это знала. Но мне он такой...» — Фаина взмахнула рукой не был нужен. Совершенно, поверьте мне. Но он не хотел ничего понимать. Был настойчив, хотя и корректен. Вообще его горелоподобная внешность была довольно обманчива. Мне иногда было даже жаль его. «Так когда же все-таки вы виделись с ним в последний раз?» «В конце мая он прислал мне цветы и... Нет, потом мы не виделись. Он только звонил». Приглашал меня на неделю в Сочи, но у меня были другие планы. А потом я узнала, что он убит. «От кого?» «В клубе, сказали». Фаина выпустила изо рта колечко дыма. Не помню кто. В Случаем не в 140 по Фаренгейту, Колосов наконец-то решился использовать самую свежую информацию. «Нет». «В другом». Фаина посмотрела на него с вызовом. «А что? Это важно?» «В деле о трёх мертвецах всё важно. И как знать, какой самый незначительный факт может помочь следствию? Фаина Игнатьевна, вы ведь хотите помочь следствию? Конечно, но чем? Хотя... Нет, нет, нет». Она покачала головой, словно отгоняя какую-то мысль. «Мы опросили обслугу клуба, в котором сегодня ночью вы были со своей подругой Алевтиной Ойцевой». Тот самый клуб 140 колосов сочинял на ходу. Так вот, по показаниям свидетелей, там, в клубе, между гражданкой Ойцевой и другими посетительницами возник конфликт. И Ойцева даже угрожала посетительницам ножом. Боже мой, ну это же так глупо. Более того, ряд свидетелей показал, что, по их мнению, гражданка Ойцева приревновала вас к этим самым посетительницам. И угроза была реальной. Она угрожала убийством. Аля очень вспыльчива, импульсивна. Она занималась раньше спортом? Да. Бегала на лыжах. Называется биатлон. Ушла из спорта после травмы. В биатлоне не только на лыжах бегают, но еще и стреляют. Ойцова метко стреляет. Фаина подняла голову. Вот сейчас она не притворялась, не играла. Она действительно была ошеломлена. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила она тихо. «Я задам вам тот же самый вопрос. Вас не удивляет, что люди, которые к вам неравнодушны, умирают?» «Я не знаю. Она действительно отлично стреляет, и она порой очень резка, но... Вы что, в самом деле решили, что...» Фаина снова прижала ладонь к губам. «Нет, я и думать про такое не хочу». «Думать всегда полезно, Фаина Игнатьевна», назидательно изрёк Колосов. «Вот, взгляните на фото ещё раз. Это Голиков, а это вот Арнольд и Суслов. Их застрелили, всех троих. А Голикову ещё и нанесли рану холодным оружием. Возможно, ножом. Ничего не хотите добавить к сказанному?» Фаина молчала. Закурила новую сигарету, взяла со стола снимок, где крупным планом было запечатлено обезображенное, окровавленное лицо Марата Голикова. «Я никогда никому не хотела причинять зла», — тихо сказала она. «Охотно в это верю». «Я должна вам помочь?» «Это было бы здорово», — Колосов усмехнулся. «Ладно, попробую». Фаина открыла сумку, порылась там. «Вот, это валялось у нас в спальне на полу, выпало из Алькиной косметички». И она решительным жестом выложила на стол перед Колосовым «Патрон».